То знал Дик об этой стране, куда забросило его предательство. Очень немного. То, что говорили миссионеры XVI-XVII веков и португальские купцы, которые постоянно ездили из Сан-Паулу-ди-Луанда через Сан-Сельвадор-Назаир. То, что рассказал доктор Ливингстон на своей поездке 1853 года, и этого было достаточно, чтобы сломить человека менее мужественного, чем Дик. Действительно. Положение было ужасное. Глава вторая. Гаррис и Нигора. На следующее утро после того, как Диксон и его спутники расположились на последнюю ночёвку в лесу, два человека встретились в лесу в 3 милях от места ночлега, как это и было заранее условлено между ними. Эти два человека были Гарис и Нигора, и в дальнейшем мы узнаем, случайно ли встретились на побережье Анголы прибывший из Новой Зеландии португалец и американец, которому по делам работорговли часто приходилось объезжать эту область Западной Африки. Гарис и Нигора уселись у корня огромной смоковницы на берегу быстрого ручья, струившего свои воды между двумя стенами папируса. Разговор только что начался, так как португалец и американец встретились всего минуту назад и теперь рассказывали друг другу о случившемся за последние несколько часов. "Итак, Гарис", сказал Нигора. "Тебе не удалось завлечь ещё дальше в Глупэнгол отряд капитана Сенда? Ведь так они называют этого пятнадцатилетнего мальчишку. Да, приятель, ответил Гарис. Я даже удивляюсь, что мне удалось заманить их на сотню миль от побережья. В последние дни мой юный друг Диксан не спускал с меня глаз. Его подозрения явно сменялись уверенностью, и, честное слово, лишняя сотня миль, Гарис, и эти люди ещё вернее были бы у нас в руках. Впрочем, мы и так постараемся их не упустить. Гарис пожал плечами.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 Да и мой юный друг, как я заметил, больше не верил моим объяснениям. А потом мы увидели следы слонов. А потом ещё откуда не возьмись бегемоты. Понимаешь, Егор, бегемоты и слоны в Америке это же всё равно, что честные люди в бенгельской каторганной тюрьме. И наконец, в довершение всего, старого негра угаразило найти под деревом цепи-колодки, которые сбросил, наверное, какой-нибудь сбежавший невольник. Тут же где-то неподалёку зарычал лев. И "Не мог же я их уверить, что там мурлычет домашняя кошка. У меня только и хватило времени вскочить в седло и ускакать." "Понимаю", ответил Нигора. "И всё же я предпочёл бы, чтобы они забрались ещё на сотню миль дальше вглубь страны. Я сделал всё, что мог, приятель", возразил Гарис. "Кстати, хорошо, что ты шёл за нами в почтчительном отдалении. Они как будто догадывались о твоём присутствии. Там была одна собачка." Динго. Она как будто не особо расположена к тебе. Что ты ей сделал? Ничего, ответил Нигора. Но скоро она получит пулю в голову. Такой же гостиницы ты получил бы от Дика Санды, если бы он заметил тебя на расстоянии и выстрелил. А должен признаться, мой юный друг стреляет хорошо. Да и вообще он в своём роде молодчина. Каким бы молодцом он ни был, Гарис, он дорого заплатит за свою дерзость. Ответил Нигора, и на лице его появилось выражение неумолимой жестокости. Прекрасно, негромко сказал Гаррис. Видно, ты, мой дорогой, остался таким же, каким я тебя знал. Путешествия не испортили тебя. После минутного молчания американец снова заговорил. Кстати, Нигора, сказал он. Когда мы с тобой так неожиданно встретились недалеко от места крушения корабля у устья Лонги, Ты успел только рассказать мне об этих милых людях и попросить меня завести их как можно дальше вглубь воображаемой Боливии, но ни слова не сказал о том, что делал последние 2 года. А 2 года в нашей бурной жизни это долгий срок, приятель. С тех пор, как старый Альвиш, которому мы верно служили, послал тебя из Касонго во главе невольничьего каравана, о тебе не было никаких вестей.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 Да. Англичане? Нет, португальцы. До или после сдачи груза? спросил Гарис. После, ответил Нигора, немного поколебавшись. Португальцы теперь, когда они недурно нажились на работорговле, делают вид, будто они против неё. На меня донесли, следили за мной, поймали и приговорили к пожизненному заключению на каторге в Сан-Паулу-де-Луанда. Тысяча чертей, воскликнул Гарис. Каторга очень нездоровое место для таких людей, как мы с тобой. Мы ведь привыкли к жизни на вольном воздухе. Пожалуй, я предпочёл бы веселицу. С веселицы бежать нельзя, сказал Нигора. А из тюрьмы? Тебе удалось бежать? Да, Гарис.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 Ехать с зайцем до да к тому же ещё на готовых харчах. Да, вздохнул Нигора. Но 30 дней в заперти в тёмном трюме? Ну, всё это уже позади, Нигора. Итак, ты поехал в Новую Зеландию, в страну маори, но ты ведь там не остался. Как же ты ехал обратно? Опять в трюме? Нет, Гарис. Сам понимаешь, там я думал только об одном как бы вернуться в Ангол и снова взяться за свою торговлю. Да, заметил Гарис. Мы своё ремесло любим по привычке. И я полтора года... И тут Нигоров вдруг замолчал, схватив Гариса за руку, он стал напряжённо всслушиваться. Гарис, сказал он тихо. Ты не слышал какого-то шороха в зарослях папируса? И правда, ответил Гарис, хватая заряженное ружьё. Они поднялись, насторожённо озираясь и прислушиваясь. Ничего нет, сказал Гарис. Просто ручеёк вздулся после дождей и жорчит сильнее, чем обычно. За эти 2 года ты приятель отвык от выкотлесных шумов. Ну, это не беда, скоро опять привыкнешь. Ну, рассказывай дальше о своих приключениях. А когда я буду знать твоё прошлое, мы и поталкуем о будущем. Ни горы Гарис с Новоселию подножия Смоковницы, и португалец продолжил прерванный рассказ.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 И всё это время я искал удобного случая, а его всё не было, пока в Оклендский порт не пришло китобойное судно "Пелегрим". То, которое разбилось у берегов Анголы? То самый "Гарис". И вместе Уэлден с Уэлденсом, сыном и кузеном Бенедиктом, вздумали отправиться на нём в качестве пассажиров. Мне не трудно было получить работу на корабле, ведь я бывший моряк и даже служил вторым помощником капитана на невольничьем корабле. Я пошёл к капитану "Пелегрима", но матросы ему были не нужны. К счастью, для меня судовой кок только что сбежал. Плох тот моряк, который не умеет стряпать. Я отрекомендовался опытным коком. За неимением лучшего капитан Хал нанял меня. Спустя несколько дней Пилигрим ушёл от берегов Новой Зеландии, но прервал его Гаррис. Насколько я понял из слов моего юного друга, Пилигрим вовсе не намеревался плыть к берегам Африки. Каким же образом судно попало сюда? Дексэнд, наверное, до сих пор этого не понимает, ответил Нигора. И вряд ли вообще когда-либо поймёт. Но тебе, Гарис, я объясню, как это произошло, а ты, если хочешь, можешь повторить мой рассказ своему юному другу. Как же не примину, с хохотом сказал Гарис. Рассказывай, приятель, рассказывай. Пелегрим, начал Нигора, направлялся к Эльпроису. Нанимаясь на судно, я думал только добраться до Чили. Ведь это всё-таки полпути от Новой Зеландии к Конголе, и я приблизился бы на несколько тысяч миль к западному побережью Африки. Но случилось так, что через 3 недели после выхода из Окленда капитан Халл и все матросы погибли во время охоты на кита. На борту Пелегрима остались только два моряка: младший матрос Диксент и судовой кок Нигора. И ты вступил в должность капитана судна? спросил Гарис. Сначала у меня мелькнула такая мысль, но я видел, что мне не доверяют. На корабле было пятеро негров, все пятеро силачи и притом свободные люди. Мне всё равно не удалось бы стать хозяином на борту, и позрелым размышлениям я решил остаться на пилигриме тем кем был, то есть судовым коком. Значит, это чисто случайность, что корабль прибило к берегам Африки. Нет, Гарис, возразил Нигора.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 А в другую не менее прекрасную ночь почему-то испортился компас, и Пелегрим, подхваченный сильной бурей, сбился с курса. Диксенд не мог понять, почему так затянулся наш переход, но на его месте стал бы в тупике самый опытный моряк. Мальчики не подозревал, что мы обогнали Мисгорн, но я, Гарис, я разглядел его в тумане. Скорее после этого стрелка компаса, благодаря мне, приняла нормальное положение.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 Да, они действительно приняли Анголу за Боливию. Так же, как твой юный друг принял за остров Пасхи остров Тристан-да-Кунья. Подобную ошибку сделал бы на его месте и всякий другой негора. Я знаю, Гаррис, и я очень надеялся воспользоваться этой ошибкой. И вот теперь миссис Уэлден и её спутники оказались в сотне миль от берега в экваториальной Африке, куда я и хотел их завести. Но теперь-то они знают, где находятся. Заметил Гарис. Сейчас это уже всё равно, воскликнул Нигора. И что ты сделаешь с ними? спросил Гарис. Что сделаю, то и сделаю, ответил Нигора. Расскажи-ка мне сначала, как поживает наш хозяин Алвиш. Ведь я не видел его больше 2 лет. О, старый пройдоха чувствует себя как нельзя лучше, ответил Гарис. Он очень обрадуется тебя. Он на рынке в Бье? спросил Нигора. Нет, приятель, вот уже год, как он живёт у себя в Казанде. И дела хорошо идут? О, да, тысячи чертей, воскликнул Гарис. Хотя с каждым днём торговать невольниками становится всё труднее, особенно на этом побережье. Португальские власти с одной стороны, и английские кресе раз другой всячески препятствуют вывозу рабов. Только на юге Анголы, в окрестностях Масамедиша, можно ещё кое-как грузить чёрный товар. Поэтому теперь все бараки до отказа набиты невольниками в ожидании кораблей, которые переправят их в испанские колонии. Об отправке груза через Бенгелу и Сан-Паулу-ди-Лванды и говорить не приходится. Губернатор ничего слушать не хочет, и чиновники тоже. Придётся, наверное, вернуться на фактории внутри страны, и старый Альвис уже об этом подумывает. Он намерен снарядить караван в сторону Ньянгве и Таганьики, чтобы обменять дешёвые ткани на слоновую кость и рабов. Пока неплохо идёт торговля с Верхним Египтом и Мазамбиком, он снабжает невольниками Мадагаскар. Но я боюсь, что придёт время, когда работа в торговле больше нельзя будет заниматься. Англичане всё глубже проникают во внутреннюю Африку. Миссионеры залезают всё глубже и ополчаются против нас. Ливингстон разрази его гром, закончил исследование области озёра и теперь направился, говорят, в Анголу. Да ещё слышно, что какой-то лейтенант Камеррон намерен пересечь весь материк с востока на запад. Опасаются так же, как бы не вознамерился проделать то же и американец Стенли. Все эти посетители могут сильно повредить нам Нигора. И если бы мы понимали свои интересы, ни один из них не вернулся бы в Европу и не стал бы рассказывать о том, что он имел нескромность увидеть в Африке. Если бы кто-нибудь услышал беседу этих негодяев,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 А теперь скажи, что ты сделаешь со своими бывшими спутниками? Я их разделю, ответил Нигора, не задумываясь. Видно было, что план давно созрел в его голове. Одних продам в рабство, а других. Португалец не докончил фразу, но жестокое выражение его лица говорило яснее слов. Кого ты продашь? спросил Гарис. Негров, которые сопровождают миссис Уэлдон, ответил Нигора. За старика Тома, пожалуй, много не выручишь, но остальные четверо крепкие молодцы. И на рынке в Казонди за них дадут хорошую цену. Это верно, не гора, сказал Гарис. Четверо здоровяков негров привычных к работе, не похожены на этих животных, которых доставляют из внутренних областей. Конечно, ты продашь их дорого. Ра, родившийся в Америке, редкий товар на рынках Анголы. Но, продолжал он, Ленис сказал мне, не было ли на палегриме наличных денег? Постики, мне удалось спасти всего несколько сотов долларов. К счастью, у меня есть кое-какие виды на будущее. Какие, приятель, с любопытством спросил Гаррис? Разные, отрезал Нигора. Казалось, он уже сожалел о том, что сболтнул лишнее. Остаётся, значит, прибрать к рукам этот ценный товар, заметил Гаррис. Разве это так трудно? спросил Нигора. Нет, приятель. В 10 милях отсюда на берегу Кванзы стоит лагерем невольничий караван, который ведёт араб Ибн Хамис. Он ждёт только моего возвращения, чтобы двинуться к Казонде. Там больше туземных солдат, чем нужно, чтобы захватить Дикасанды и его спутников. Если только моему юному другу придёт мысль направиться к реке Кванзе. А если ему такая мысль не придёт? перебил Нигора. Наверняка придёт. ответил Гарис. Он умён, но не может заподозрить опасность, которая подстерегает его там. Диксон, конечно, и не подумает возвращаться к берегу той дорогой, по которой мы шли. Он неминуемо заблудился бы в лесу. Поэтому он несомненно постарается дойти до какой-нибудь реки, впадающей в океан, чтобы спуститься вниз по течению на плато. Это единственное, что можно сделать, и я его знаю, он так и сделает. Да, пожалуй. сказал Нигора после недолгого раздумья. Говори не, пожалуй, я непременно, воскликнул Гарис. Я так уверен в этом, словно мой юный друг сам назначил мне свидание на берегу Кванзы. Но ну так в путь, сказал Нигора. Я знаю Дика Санда, он не потеряет напрасно ни одного часа, а мы должны опередить его. В путь, приятель. Гаррис и Нигора уже встали, как вдруг опять послышался тот же шум, который и раньше беспокоил португальца. Это был шорох в зарослях папируса. Нигора замер на месте, схватив Гарриса за руку. Вдруг донёсся глухой лай, и из зарослей выбежала большая собака. Шерсть её стояла дыбом, пасть была широко раскрыта, она готова была броситься на людей. "Динга!" кричал Гаррис. "А, на этот раз она от меня не уйдёт!" отозвался Нигора. И в ту секунду, когда собака бросилась на него, португалец схватил ружьё Гарриса, вскинул его и выстрелил. Раздался жалобный вой, и динга исчез в густом кустарнике, окаймлявшем речку. Нигора поспешно спустился к самой воде. Капельки крови запятнали несколько стеблей папируса, и по прибрежной гальке протянулась кровавая полоса. Наконец-то мне удалось расчитатьс с этим проклятым псом, воскликнул Нигора. Гарис молча наблюдал эту сцену. "Как видно, Нигора", сказал он. "Собака давно точила на тебя зубы". "Точила", Гарис, "но больше не будет". "А почему она так ненавидит тебя, приятель?" "У нас с ней старые счёты". "Старые счёты? Какие же?", спросил Гарис. Нигора больше ничего не сказал.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 Африка, а не Америка. Эти слова, говорившие о несомненной и грозной опасности, всё время звучали в ушах Дика Сэнда. Вновь и вновь возвращаясь к событиям последних недель, он счётно искал ответы на вопросы, каким образом Пилигрим ощутился у этих опасных берегов? Как случилось, что он обогнул Мыс Горн и перешёл из одного океана в другой?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 Может быть, он был способен задумать и осуществить гнусный план, который привёл судно к берегам Африки? Во всяком случае, если в прошлом кое-что и оставалось не выясненным, то в настоящем всё было ясно. Диксенд знал, что находится в Африке, и вероятно, в самой опасной её части в Анголе, за сотню миль от морского берега. Он знал также, что Гаррис оказался предателем.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 Положение было ужасным, но Дик не потерял мужества. Он был капитаном на море, он останется капитаном и на суше. Его долг спасти миссис Велден, маленького Джека и остальных людей, чью судьбу небо верило ему. Он только приступил к выполнению своей задачи, и он её выполнит. Через 2 или 3 часа, в продолжение которых Дик Санд размышлял, взвешивал и перебирал в уме всё то хорошее и дурное,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 Не так страшно было бы на реке и встреча с дикарями. На прочном плато, хорошо вооружённые Диксанд и его спутники могли с успехом защищаться. Всё было за то, чтобы выбрать именно этот путь. Надо добавить, что такой способ передвижения был бы удобен для миссис Уэлданы и маленького Джека, ведь их обоих так измучила дорога. Конечно, нехватки в руках для того, чтобы нести больного ребёнка не было бы. Они не располагали больше лошадей югариса, но для миссис Валдон и больного ребёнка можно было сплести из ветвей носилки. Однако тогда два негра из пяти были бы заняты этой работой, адександт предпочитал, чтобы у всех его товарищей руки были свободны на случай внезапного нападения. А кроме того, спускаясь на плато по течению реки, он чувствовал бы себя в своей стихии. Оставалось узнать, есть ли поблизости река, которой можно воспользоваться. Ликсанд предполагал, что такая рекана идётса. И вот почему он так думал. Река, впадавшая в Атлантический океан в том самом месте, где произошло крушение Пелегрима, не могла течь издалека, ни с севера, ни с востока, так как горизонт с этих сторон замыкала довольно близкая горная цепь, та самая, которую вполне можно было принять за Анды. Следовательно, или река текла с этих высот, или русло её загибалось к югу. В обоих случаях она была где-то недалеко.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 То тут, то там змеились ручейки, что указывало на обилие подпочвенных вод. В последний день пути отряд шёл вдоль подмытого берега одного из таких ручейков. Воды его были красными от окиси железа. Снова его отыскать было не трудно. Конечно, спуститься на плато по этому бурному ручью было бы невозможно, но следуя по его берегу, отряд несомненно дошёл бы до более полноводной реки, в которую он впадает и по которой уже можно будет плыть. Такوف был очень простой план, который Дики принял, посоветовавшись со стариком Томом. С наступлением утра путники проснулись один за другим. Миссис Уэлдон передала на руки нен ещё спящего маленького Джека. В промежутках между приступами лихорадки ребёнок был так бледен, что на него больно было смотреть. Миссис Уэлдон подошла к Дику Сенду. "Дик", сказала она, посмотрев ему в глаза. "Где Гарис?" Я его не вижу. Дик не хотел разуверять своих спутников, что они находятся на земле Боливии, но измену американцам он скрывать не собирался. Поэтому он неголеблесь сказал: "Гаррис здесь больше нет". "Он поехал вперёд?" спросила миссис Уэлден. "Он бежал, миссис Уэлден", ответил Дик Сент. Гаррис оказался предателем. Он завёл нас сюда, потому что они с нейго разговорились. А зачем? Тревога испросила миссис Уэлдон. Не знаю, ответил Диксант. Но я знаю, что нам нужно немедленно вернуться к берегу океана. Этот человек предатель, проговорила миссис Уэлдон. Я предчувствовала это. И ты думаешь, Дик, что он сговорился с Нигора? Вероятно, миссис Уэлдон. Этот Нигоряй всё время шёл по нашим следам. Какой-то случай свёл этих двух мошенников и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 Дик, снова заговорила миссис Валден. Ты уверен, что Гаррис нас спрятал? Да, миссис Валден, коротко ответил юноша, который хотел избежать объяснений по этому поводу. А потом он поторопился добавить, глядя на старого негра: "Этой ночью мы с Томом открыли его предательство. Если бы он не вскочил на свою лошадь и не ускакал, я убил бы его". Значит, это ферма? Здесь нет ни фермы, ни деревни, ни посёлка, ответил Диксанд. Миссис Уэлдон: Я повторяю, нам нужно немедленно вернуться на берега океана. Тем же путём, Дик? Нет, миссис Уэлдон. Мы спустимся вниз по реке на плато. Течение доставит нас к морю. Это безопасный и неутомительный путь. Ещё несколько миль пешком, и я не сомневаюсь, что О, я полна сил, Дик, воскликнула миссис Уэлдон, стараясь придать себе бодрый вид. Я пойду. Я понесу своего сына. А мы-то на что, миссис Уэлдон? возразил Бат. Мы понесём вас обоих. Да-да, подхватил Остин. Две жерди, несколько веток поперёк. Благодарю вас, друзья мои, ответила миссис Уэлдон. Но я хочу идти сама. И я пойду в путь. В путь, повторил Дик Санд. Дайте мне Джека, сказал Геркулес, забирая малыша Унн. Я устаю, когда мне нечего нести. И великан так бережно взял спящего ребёнка в свои могучие руки.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 кузену Бенедикту и вообще-то не было никакого дела до Гариса, а тем более сейчас, так как его постигло самое страшное из несчастий, какие только могли на него обрушиться. Вы, бедняга, потерял очки и увеличительное стекло. По счастью, хотя кузен Бенедикт этого и не знал, бат нашёл оба драгоценных прибора в высокой травяной месте привала, но по совету Дика Сандос спрятал их. Теперь можно было надеяться, что этот большой ребёнок будет в пути вести себя смирно, ибо он не видел, как говорится, дальше своего носа. А потому, когда ему указали место между Актеоном и Остином и строго-настрого велели не отходить от них, бедный кузен Бенедикт даже не пробовал возражать, но покорно поплёлся за своими спутниками, как слепой за поводырём. Маленький отряд не прошёл и 50 шагов, как вдруг старик Том остановился. "Адинга!" воскликнул он. Верно, Динга нет, отозвался Геркулес. И он громко позвал собаку. Раз, другой, третий. Но в ответ не раздалось знакомого лая. Диксанд молчал. Исчезновение собаки было очень неприятно, так как она всегда могла поднять тревогу в случае неожиданной опасности. Не побежал ли Динга следом за Гарисом, спросил Том. Загарисом? Нет, ответил Диксант. Но он мог напасть на Слетни Гора. Он всё время чуял, что португалец идёт за нами. Этот проклятый повар сразу всадит в него пулю, воскликнул Геркулес. Если только один горанче не загрызёт его самого, возразил Бат. Может быть, сказал Диксант. Но мы не можем ждать возвращения Динга. Если он жив, он сумеет разыскать нас. Вперёд. Было очень жарко. С самой зари горизонт затягивали тучи. Парило. Чуствовалось, что надвигается гроза. Похоже было на то, что без раскатов грома день не обойдётся. К счастью, в лесу, хотя он и поредил, было ещё сравнительно прохладно. То здесь, то там среди зарослей открывались обширные поляны, покрытые жёсткой высокой травой. Кое-где на земле лежали огромные окаменевшие стволы.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 Здесь росли масличные пальмы, из которых добывают масло, весьма ценное в Африке, а также кусты хлопчатника, образующие живую изгородь высотой футов в 10. Из их волокнистых стеблей вырабатывают хлопок с длинными шелковистыми нитями, почти такой же, как хлопок Хернбука. Из стволов капало, сквозь дырки, проточенные хоботками насекомых, сочилась ароматная смоластика на землю, где она застывала на потребу туземцам.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 Паралихорадка была в самом разгаре. Но как обнаружил Ливингстон, больной обычно может избавиться от лихорадки, покинув место, где заразился ею. Диксон знал это указание великого путешественника и надеялся, что оно подтвердится на маленьком Джеке. Он сказал об этом миссис Уэлдон, когда заметил, что обычный час приступа миновал, а мальчик продолжает спокойно спать на руках у Геркулеса. Отряд быстро, но осторожно двигился вперёд.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 И лезвия этих клинков были утыканы шипами. Такие растения змеились на 50-60 футов, и если наступить на них, переворачивались в анзае в ногу острые, как иглы колючки. Негры, вооружившись топорами, прокладывали дорогу сквозь заросли, но впереди тянулись всё новые и новые лианы, обвивая деревья от самой земли до верхушек. Животные и птицы, населяющие эту часть Анголы, были не менее своеобразны, чем её растительный мир. Множество птиц порхало под зелёными сводами леса. Но не трудно догадаться, что люди, стремявшиеся как можно скорее и незаметнее проскользнуть по лесу, не пытались подстрелить их. Были тут большие стаи сарок, перепела, к которым так трудно подобраться, и те птицы, которых североамериканцы называют виппурвил. Эти три слога точно воспроизводят их крик. Диксанд и Том могли бы подумать, что находятся в какой-нибудь области Нового Света.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 Что с вами будет, если вы потеряете силы? Надо есть. Мы скоро снова двинемся в пути по удобной реке без всякого труда доплывём до океана. Пока Дิก говорил это, миссис Уэлдон смотрела ему прямо в глаза. В его взоре светились несокрушимая воля и мужество. Глядя на него, глядя на пятерых негров таких преданных и стойких людей, миссис Уэлдон, жена Имаджа,